Глава четвертая Прав был тот, кто утверждал «Не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней». Последовала совету умного человека, перестала заниматься самоедством, досадуя на неожиданный неприятный поворот сегодняшнего дня. Когда осталась одна в номере, и наступила долгожданная тишина с облегчением развалилась на широком диване в гостиной. «Я интроверт по натуре, Поэтому оказаться в центре внимания и провести весь день наедине с незнакомым мужчиной для меня задача не из простых. Нет-нет, я не отшельница и не белая ворона. У меня есть друзья и близкая подруга, но я всегда пыталась избегать новых знакомств. Чувствовала себя комфортно только в кругу близких и проверенных временем и обстоятельствами людей. Дважды уточнила у охраны, действительно ли номер будет полностью в моем распоряжении. Ведь личные вещи господина Пупкина все еще оставались внутри. Заверяю, вас никто не будет беспокоить. Влад Романович не будет ночевать в гостинице. Получила короткий ответ. И сразу стало любопытно, где и с кем проведет ночь этот Влад Романович, в глазах которого растиралось пасмурное небо. Только грозное вот-вот и молнией прошибет. Ладно, не мое это дело. При нынешних обстоятельствах Действительно, лучше расслабиться и провести время в свое удовольствие. Заказала плато суши, чизкейк и клубнику. Не я буду оплачивать свой пир, поэтому решила ни в чем себе не отказывать. Приняла ванну, точнее, впервые в жизни воспользовалась джакузи. Бесспорно, в этом что-то было. Ощущение многочисленных пузырьков, обволакивающих тело, постепенно расслабляло, а душистая мокрая соль успокаивала взвинченные нервы. Немного позже с большим усилием заставила себя покинуть теплую ароматную воду. Надела белый гостиничный халат, мокрые волосы завернула в полотенце и в предвкушении расположилась на диване в гостиной, устроя сегодня вечер просмотров фильмов, таких вечеров в последнее время мне очень не хватало. Работа и учеба забирали слишком много физических сил, из-за чего у меня часто возникало лишь одно желание завалиться в кровать и провалиться в глубокий сон. Расставила на журнальном столике еду и включила фильм. Выбор пал на эротическую мелодраму. Ту самую, которую с упоением обсуждали девчонки в универе. В чем прелесть принуждения понравившейся женщины к сожительству, я так и не поняла. Но, видимо, образ итальянского мафиози оказался довольно привлекательным. Но, видимо, образ итальянского мафиози оказался довольно привлекательным для женской аудитории. Лично у меня его поступки часто вызывали недоумение, а главная героиня немного раздражала своей строптивостью. Зато жаркие сцены на яхте сценила. Огу, металянец ее хватал, неистово целовал, по-разному любил. Красота? Чего уж таить. Даже выпала из реальности, полностью погрузившись в происходящее на экране. И только когда амурные сношения прекратились, с ужасом заметила движение у входной двери. От мгновенно участившегося сердцебиения стало настолько плохо, что на несколько секунд ослепило, будто черная завеса затмила взор. Упершись плечом в стену, стоял хозяин номера. Какого чёрта? От жуткого волнения, что меня застали за просмотром фильма с откровенными постельными сценами, стало невыносимо стыдно, и я почему-то решила вскочить на ноги, а прокинула вазочку с клубникой. И, судя по неприятному липкому ощущению под ступнёй, наступила на ягоду. Неосознанно она попыталась оттереть ее, проведя ногой по ковру. Это движение привлекло внимание мужчины. Он медленно опустил взгляд, и отстранённое холодное выражение лица сменилось легкой брезгливостью. «Гадость. Зрелище не из приятных, понимаю. Но я же не специально. Нечего было подкрадываться и пугать меня. И эта розовая липкая каша под ногами — лишь следствие его внезапного появления. Это ты во всем виноват. Пупкин, ты, Вася». Мужчина оттолкнулся от стены и, больше не обращая на меня внимания, направился в спальню, на ходу снимая пиджак. Мой взгляд проводил высокую крепкую фигуру, пока она не скрылась за громко захлопнувшейся дверью. И что это было? Как воспринимать поведение этого угрюмого Влада Романовича? Что вообще происходит? Прислушалась к звукам, которые доносились из спальни. Судя по шуму льющейся воды, сейчас он принимает душ. «А мне что прикажете делать?» «Может, стоит уйти? Да только не в чем, ведь мои вещи остались в спальне». Подумала об этом, и меня молниеносно прошиб холодный пот. Вспомнила, что оставила в ванной на батарее свои постиранные трусы. Да-да, именно трусы, а не трусики. Ибо трусики подразумевают клочок нежного кружева. Рюшечки там, бантики, завязочки. А у меня самые настоящие трусы. Белые из стопроцентного плотного хлопка, которые удобно охватывают всю попу. Остается надеяться, что он их не заметит, хотя это маловероятно. Протерла пол салфеткой и навела порядок, собрав разбросанную клубнику. А в голове крутилась лишь одна мысль. За окном ночь, и я нахожусь наедине с незнакомым мужчиной. И ощущения, которые он у меня вызывал, не сравнятся с теми, которые я испытывала, проведя весь день с Сергеем. Вроде ситуация аналогичная, да только с охранником чувствовала лишь напряжение и неловкость. А с этим Владом Романовичем будто на пороховой бочке сидела. Не верила в его спокойствие, неправильное но какое-то, обманчивое. Тром чувствовала, надо вести себя таким образом, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Сижу на диване, жду. Переключаю каналы по телевизору, не вникая в суть картинок на экране. Спустя какое-то время на пороге спальни появляется он. Влажные угольно-черные волосы, зачесанные назад, Открывают высокий лоб, который прорезают несколько горизонтальных морщин. Это выдает не только возраст мужчины, но и факт того, что он много хмурится. Неприветливый и жесткий. Мое первое впечатление о нем оказалось самым верным. Повторно переживаю ту же гамму чувств и вновь хочется встать по стойке смирно. «Что прикажете, мой господин?» Хихикнула на миг, представив себе картину. Прищуренный взгляд и плавные беззвучные шаги в мою сторону заставили прекратить издавать нелепые звуки и выпрямить спину, опустив руки на колени. И чем ближе приближался мужчина, тем сильнее нарастала моя нервозность. Диван прогнулся под тяжестью веса, когда он присел рядом. А потом, откинувшись на подушке, взял с моих колен пульт и переключил на новостной канал. Водила я в халате и полотенечном тюрбане. Он в серых слаксах и черной футболке, босой и очень уставший, смотрит телевизор. Прям семейные диле. «Слушай, хотите?» Неуверенно промямлила. «Сыт», — ответил Влад Романович, не глядя на меня. Прозвучало, как «отстань». И вообще-то исчезнуть из этого номера не против. Да только кто ж меня отпустит? Мне сказали, что вы не вернетесь сегодня. Планы изменились. «Понятно, а я вот немного расслабилась». «Суша заказала», «Ванну приняла», «Огу», «Мой гель для душа использовала», «А вам жалко». Влад Романович наконец соизволил оторвать от экрана телевизора взгляд. «Мимолетный, но такой пронизывающий. Я не люблю, когда без спроса трогают мои вещи». «Знал бы ты, что я и костюмы твои щупала». Выдохнула, когда он снова сосредоточил внимание на экономическом обзоре новостей. «Скукота». «Влад Романович, а может, вы меня отпустите? Я ведь ничего плохого не сделала, правда. Меня обвиняют в совершенно немыслимых вещах. Знаю». «В смысле, вы мне верите?» С надеждой спросила. «Верю». «Тогда я могу идти?» Вскочила на ноги от переизбытка нахлынувших эмоций. «Сядь», — устала, — ответил он. «Никуда ты не уйдешь. Почему? Вы же сами сказали, что верите мне. Когда мой безопасник решит тебя отпустить, тогда и покинешь номер». Безразличие в низком голосе задело. Возмущение барабанной дробью ударило по перепонкам. Кажется, давление поднялось. «Знаете что? Вы меня силой здесь удерживаете, вы в курсе? А это преступление. Вы, наверное, думаете, раз человек полы моет, значит, можно с ним так поступать? А как мы с тобой поступаем, девочка?» Вкратчивым голосом спросил он, отчего я вся напряглась. Будто опасность невидимую почувствовала. «Ты провела довольно насыщенный вечер». Поплескалась в джакузи, суши поела, фильм... М -м, интересный посмотрела. Что не так? Я хочу домой или, по крайней мере, не с вами в одном номере ночевать. Мне сказали, вы не вернетесь. Влад Романович устало провел рукой по лицу. В гостинице нет свободных мест. Но если тебя мое присутствие напрягает, могу к ребятам из охраны заселить. Издеваетесь, да? Думаешь, мне приятна эта ситуация? Он протяженно вздохнул и выключил телевизор. Создавалось ощущение, будто ему надоел этот разговор, и я рядом истерившая тоже надоела. Будь моя воля, я бы давно тебя отпустил, но не лезу в работу своего начальника службы безопасности. У него есть веские причины временно тебя изолировать. Послушай, Настя, или как тебя зовут? Уверен, завтра тебя отпустят. Более того, я готов заплатить за предоставленные неудобства. Хм, даже так? Просто не взыскивайте с меня деньги за ремонт вашего макбука, пожалуйста. И мы будем в расчете. Мужчина внимательно с прищуром смотрел на меня, на глубине серых, м. синих, нет, все-таки серых глаз мелькнуло любопытство. По рукам не смело, но все же произнесла, протягивая руку. Он слабо улыбнулся. По рукам, Настя. Теплые пальцы стальной хваткой обхватили мою ладонь. Мужчина продолжительное время ее не отпускал, впрочем, как и мой взгляд, будто заворожил, вынуждая прирасти к полу и не двигаться. Сейчас черты его лица смягчились, и он больше не был похож на сурового бизнесмена. Легкая улыбка, коснувшаяся четко очертанных губ, размыла строгость взгляда. И он словно помолодел на несколько лет. «Поздно уже», — хрипло произнес он. «Резко отпуская мою ладонь. Иди спать, Настя». «Вот так просто?» Взглянула на него из-под лобья. Предполагаю, что мой взгляд выражал сейчас всю степень недоверия и настороженности потому что следующие его слова заменили дозу успокоительного, в котором я сейчас так остро нуждалась. «Я тебя не трону. Тебе нечего бояться». «А где вы будете спать?» «Останусь здесь, на диване, спальня в полном твоем распоряжении». «Спасибо», – неуверенно потопталась на месте. «Тогда я пойду?» «Иди. Спокойной ночи». «Спокойной, Настя, ночи». Под одеялом было прохладно. Укуталась в него словно в кокон, один лишь нос наружу высунула Грелась долго и усердно подрагивая всем телом. К тому же мокрые волосы, которые я так и не решилась высушить феном, чтобы не шуметь лишний раз, доставляли ощутимый дискомфорт. Сколько себя помнила, всегда мерзла, даже летом предпочитала закрытую обувь вместо босоножек. Из-за вечно холодных ног папа называл меня лягушонком и часто просил нашу соседку-тетю Люсю вязать для меня шерстяные носки. Носки были из настоящей козьей шерсти колючие и хорошо справлялись со своей миссией. Признаться, сейчас мне их очень не хватало, ведь я никак не могла согреться. Я бы могла увеличить температуру отопления, но термостат находился в гостиной. А в гостиной находился Влад Романович, мужчина, присутствие которого невыносимо нервировало. Уверена, мое вынужденное соседство через стену его тоже раздражало, даже если эти эмоции нельзя распознать на суровом лице. Там вообще с трудом можно было что-то распознать. Одну лишь усталость и какую-то неизбежную смиренность, что ли. Поперек горла встала ему бредовая ситуация, заложниками которой мы оба оказались. Сон медленно окутывал и постепенно расслаблял напряженное тело. Заснула, надеясь, что завтрашнее утро принесет хорошие вести и неприятное недоразумение обернется приключением, о котором в скором времени я и вовсе забуду.